Игилия четвертая Итак, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архивариуса Лингерста в мечтательную апатию, делавшие его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни. И вот, однажды,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 как все, что он тогда созерцал в небесном восторге, и что как бы чуждую силу и было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он, он это вторично, вторично видел. Даже еще яснее, чем тогда он видел, что, что прелестные синие глазки принадлежат золотистой зеленой змеи, змеи избивавшейся в середине бузинного, бузинного дерева. И что в изгибах ее стройного тела должны вы свергать все те же чудные хруста звуки, которые наполняют его блаженством и восторгом. Еще только раз мелькни и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя еще раз. Только взгляни меня своими прелестными глазками.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 Я самому себе, что, что я, я тебя, тебя всецело, всей душой до смерти люблю, чёрная золотая, золотая змейка, что я не могу без тебя жить и погибну и в безнадёжном страдании, если я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою, как возлюбленную моего сердца. Но я знаю... Де будьте شويه. И вы добелись вспомнить всю что обещали великие сны из тутоко. Вышел мирара. Мельк-мельк-мель. Вы зависелись. Закатиться, шайся, шайся, Вдруг Перед ним явился длинный худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ и, сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал «Эй-эй! Что это там такое хныкает и визжит? Э Эй-эй! Да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!» Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в день Вознесения, неведомо откуда закричал. Эй! Эй! Кто там, там за шум? Кто там, что за, там толки? за толки? Эй! Эй! Эй! Эй! Ну что Эй! с вами такое, господин Ансель? Чего вы хотите от бузинного дерева? И почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу? В это мгновение, когда прекрасные грезы были нарушены... И притом тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда похитил возлюбленную, Анселимом овладело какое-то отчаяние. И он неистово разразился. Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архивариус, мне это совершенно все равно. Но здесь, на этом дереве, я видел вознесение золотисто-зеленую змейку. Ах! Ах! Вечную возлюбленную моей души, она говорила со мною чудными кристальными звуками. Но вы, вы, господин архивариус, закричали и так ужасно над водой. Неужели мой милейший прервал его архивариус Линдгорст с величайшим спокойствием и хладнокровием? Золотисто-зеленые змейки... Которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины Были мои три дочери И теперь совершенно ясно, что вы порядком и влюбились В синие глаза младшей, серпентины Я, впрочем, знал это еще тогда в Вознесении И так как мне надоел их звон и шум То я крикнул шалуньем, что пора возвращаться домой Так как солнце уже зашло, и они довольно напелись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 быстро снял с левой руки перчатку и поднес к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искренними Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие. Студент Ансельм посмотрел, и, о чудо из драгоценного камня,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 И средняя змейка протягивала с тоскою и желанием свою головку И синие глаза говорили Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня? Только в вере есть любовь Можешь ли ты любить? о Серпентина! Серпентина! Но архивариус Лингорст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 «Хотя регистратор Гейербрандт уверял, что вы непременно явитесь. И я напрасно прождал несколько дней». «Ну, так почему же вы не пришли ко мне?» Ансельм принудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей. «Любезный господин Ансельм», — сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ «Подин».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 раздвинул поло его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед Архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время, как студент Ансельм выглядывался таким образом в сумрак, вдруг поднялся высоко на воздух с криком «Седой куршень!» И Ансельм ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося Архивариуса, была именно этим горшуном. Хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез Архивариус. Теперь хорошо вижу и чувствую все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных удивительных сновидениях, перешли в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь что будет, ты живешь и горишь в моей груди, прелестная и милая серпентина. Только ты можешь утешить бесконечное томление, разрывающее мое сердце когда я увижу твои прелестные глазки. Милая, милая серпентина! Вот скверное, нехристианское имя. Теодоро, Амадеи, Го-Го-Го, золотой горшок.